Эпилог. Встав с солнышком, Акито сбегала-подаила ржулю, молодую рыжую коровку, купленную ещё два года назад, сразу после свадьбы и переезда в деревню. Насыпала корма кролям-де-курам, вернулась в дом и проверила, что поставленная в печь ещё с вечера каша стомилась как следует. Можно семью будить. Странный шорох под окном заставил девушку насторожиться. Знала она одного такого поскребушника таинственного. И точно. Во дворе довольный Аль стоял, в улыбке клыки показывая. «Как жизнь рыжая. Муж спит ещё?» «Опять сманивать пришёл?» Недовольно фыркнула Акита, подбоченившись и встав так, чтобы в дом мимо неё пройти нельзя было. «Только разве Ферянши можно удержать?» «Да ладно, ненадолго ж. пустячное задание». Начальство уже добро дало и денег выдало. «А я добро не дала!» — влетела Акита в избу вслед за Алим. «И не шуми, Рилу разбудишь!» «Да ты громче меня шумишь!» — усмехнулся Ферянша, уверенным шагом в спальню к Керану направляясь. «Подъём! Хватит спать! Пора чудовищ за деньги погонять!» Выдал он, с ухмылкой наблюдая, как Кер в штаны быстро пытается запрыгнуть и при этом сонно щурится. «За больших деньги», — обречённым голосом решила уточнить акита «Вот, деловой разговор начался», — засмеялся Аль. «За малое я б всяких там ушастых вдоль брать не стал». «Значит, сложное задание», — сделала логичный вывод девушка и недовольна на двух парней посмотрела. «Давай рассказывай, куда мужа его сманивать решил». Спустя пару часов... Аль и Кер уже сидели в таверне «Серая гавань», поджидая, пока Акита сдаст дочь Марике. За деревенским домом и живностью, присланные Горжаном, оборотнято присматривать должны были. Не в первый раз, так что справятся. А теперь признавайся, зачем ты всё сделал, чтобы моя жена с нами отправилась. Керан хмуро посмотрел на довольного Аля. И лапшу на уши мне не вешай. А что так? Хорошие уши же. «Много лапши развесить можно», — засмеялся Ферянши, но потом резко серьёзным стал. Судя по описанию, у монстра того цветочная фейри в услужении. Так кто лучше одной цветочной фейри с другой договориться? У Кера верхняя губа дёрнулась, взгляд ещё более хмурый стал, и он головой упрямо мотнул. «Одно дело, когда я за деньги со злом сражаюсь, вроде и дело правое, и оплата хорошая». «И совсем другое. Вот явится твоя жена. Я вам двоим о том монстре расскажу. У меня тут чуть ли не книга целая». Аль постучал ладонью по наплечной сумке. «И жена твоя сама решит, идти с нами или нет». Акита, войдя в таверну, огляделась, парней своих нашла, улыбнулась довольно. Будто она не понимает, что Алю именно она в напарнике понадобилась. Когда один киран ему нужен — Он того отдельно вылавливает, и муж её спокойно в известность ставит о новом задании. И взгляд при этом такой, что возражать смысла нет. Решил всё для себя. Но всё же ждёт, даст какие-то своё согласие, или придётся её убеждать. Про чудище очередное до да дела его страшно рассказывать. Иногда девушке казалось, что Киран и без оплаты на такие сражения ходить был готов. Справедливость восстанавливать. Словно доказать кому-то что-то хочет. И, вернувшись с каждой такой битвы, ждёт напряжённо, пока Акита не похвалит, не расскажет, как им гордиться, не порадуется, что муж у неё герой и защитник. После этого месяца три спокойно спать можно. А раз Аль к ним в дом явился, да ещё подразнил её, значит, ему именно Акита нужна. Ясно дело, приставит к ней десять эльфов в охраннике и двадцать оборотней. Сам рядом крутиться будет и брату своему поручит. Но раз решился её о помощи попросить, значит и правда очень нужна она. Когда акита своей семье и друзьям в помощи отказывала? Встав солнышко макита сбегала-подаила ржулю, а когда к кролям направилась, там уже Риллалиэль хозяйничала, папина любимица. Такиту Керан тоже сильно любит, но Рилле заметно больше прощается и позволяется. Хотя так в отца пошла, а Рила вся в мать, такая же бойкая и рыжая. «А к нам опять Аль пришёл», — сообщила девочка, корм курям насыпая. «Загадочный такой, прокрался, думал, я не замечу». Акита тихо засмеялась. «Можно подумать, тайна великая, почему храбрый борец с чудовищами тушуется при виде её дочери, а та из него верёвки крутит и только за клыки не дёргает». Ну и что на этот раз за беда завелась? Войдя в дом, Акита сразу к печи направилась, словно и не заметив сидящих за столом мужчин. так, воздух спросила». «Да», — отмахнулся Кер и на жену с опаской посмотрел. «У эльфов плёвое дело, я быстро обернусь». «Наши все собираются?» — хмыкнув скептически, Акита на Аля пристально уставилась. Но тот лишь улыбнулся нахально и едва заметно головой кивнул. «Ясно. Плёвое дело, значит». «Даже не думай», — запаниковал Керан. Насупился, на дочек рукой показал. «Вот и я о том же. Если тебе шило спокойно на месте сидеть не даёт, значит, и я с тобой поеду. Мне спокойнее, когда я с вами, сам знаешь. Кто тебе ноги бинтовать будет?» С усмешкой выдала Акита семейную шутку. «А детей к Марике отправим. Или к Эрлиэль. Пусть на природе в лесу порезвятся. Я к Регному хочу!» Уверенным голосом ребёнка, к чьим желаниям прислушиваются, объявила Рила. «А я к бабушке в лес», — смущённо прошептала Таки. Спустя часов пять у таверны «Серая гавань» собралась очень разношёрстная, вернее, разнорасовая компания. Молодой оборотень и красивая человечка с примесью эльфийской крови о чём-то весело переговаривались, перекидывались странными непонятными умными словами. Два парня, эльфийские полукровки, — Один с лёгкой ржаной волосах, постарше и поспокойнее, и второй помладше, рисковатый в словах и движениях, тоже что-то обсуждали, уже с магией связанные. К ним внимательно прислушивалась эльфийская магичка, возле которой крутился чистокровный эльф, очень молоденький. Его волосы были собраны в аккуратный длинный хвост, которым он явно гордился. Поглядывал парень на красавицу со скрытым восхищением, как неопытный любовник на свою уже доступную, но по-прежнему притягательную первую женщину. Проходящий мимо них белокожий-беловолосый мужчина, вроде бы тоже эльф, хотя кто их, этих странных существ, разберёт? Небрежно хлопнул эльфийку по заднице. «Толстеешь, что ли?» поинтересовался он с невинным видом, когда магичка, обернувшись, одарила его гневным взглядом. И тут же отошёл к довольно колоритной паре. Широкоплечья, пышногрудая и крутобёдрая, очень величественная дама с явно заметной оркской кровью и довольно близкой роднёй среди гномов, судя по невысокому росту. И высокий, мускулистый молодой парень с едва заметными острыми рогами в пышной кудрявой шевелюре. На его скуластом с крупным носом лице заметно выделялись круглые жёлтые глаза со странным горизонтальным зрачком, как у козлов. Да и рожки немного напоминали козлиные. При этом парень всё равно выглядел милым, как это неудивительно. Расслабившаяся эльфийка снова сосредоточенно принялась изучать содержимое своей сумки, проверяя, всё ли она взяла. Но в этот момент достоверно вышел ещё один бледнокожий беловолосый эльф, точная копия предыдущего, и так небрежно, как и первый, хлопнул женщину по заднице. «Год назад вроде более упругая была», — выдал он, глядя честными глазами на возмущённую магичку. «Толстеешь, что ли?» Следом за белобрысом истоверно вышел красивый эльфийский полукровка, крепко прижимающий к себе молодую солнечно-рыжую женщину. «Что, былая слава уже померкла?» — дарил Даэль. «Пришла пора новую поискать», — поинтересовалась рыженькая человечка у эльфийки. «Да славы мы не жадные, ты же помнишь. Но оплата поровну на всех. Это даже не обсуждается». запись аудиокниги произведена студии арис в 2023 году читала нижегородова александра